Глава 27. Хранитель знаний. Мексика. К югу от Сьюдат-Хуареса. 10 ноября 2010 год. Каковы бы ни были отношения у Террена с принципом Табриором, являться к нему без предварительного телепатического уведомления было не только грубым нарушением неписанных законов светлых вторых, но и крайне опасной авантюрой. Дело в том, что представители касты «Начал», прекрасно разбирающиеся в магии, как правило, окружали свои жилища настоящим минным полем из всевозможных ловушек. А прямое перемещение в дом всегда блокировалось довольно сильным арканом. Кроме того, и в этом вольный охотник был почти на сто процентов уверен, принципа будет охранять форс из тайной стражи, с которым следовало считаться. Правда, Тэра не раньше-то правила меня никогда не пренебрегал, но ну, а на сей раз он их придерживался просто-таки неукоснительно. Заранне телепатически связался с Табриором и попросил о срочной встрече, чем, кстати, здорово заинтриговал принца. В разговоре он согласовал всё вплоть до точного времени и места материализации после прямого перехода. Обычно Табриор такого с него не требовал. Но терран не спешил обижаться. Обстоятельства чрезвычайные, а следовательно, и меры безопасности должны быть соответствующими. Время, оставшееся до визита, один потратил на расчёт длительности и маршрута перемещения, а другой на подготовку к приёму. Предупредил своего охранника и организовал проход в ловушках, настроив индивидуальные разрешения на ауру вольного охотника. Террен совершил тройной скачок через Атлантику. Азоры, Бермуды, Мексика. Чтобы минимизировать риски, возникающие в процессе дальних переходов. Материализовавшись в степи примерно в трехстах метрах от ранчо Табриора, вольный охотник сразу же попал в тиски мощной магии. Правда, заклятия были просто сдерживающими, но ощущения от них все равно были не из приятных. Впрочем, дергаться Террен не стал. Чревато. В таких случаях форс-охранники не церемонились. Добрый день, я к синьору Пересу, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее, озвучил Теран легальное имя принца. Мне назначено моё имя Жан-Люк Торде. Надеюсь, вас предупредили? разумеется, отозвался тот ничего не выражающим тоном, продолжая просвечивать прибывшего своим магическим зрением. Процедура затягивалась, но вольный охотник набрался терпения дождаться окончания проверки. Внезапно скулы форса слегка напряглись. «При вас артефакт, излучающий в магическом диапазоне», — произнес он. «Предъявите его к осмотру». Террен мысленно чертыхнулся. Охранник засек фолиант. Впрочем, учитывая его силу, квалификацию, а также то, где он служит, наивно было бы надеяться проскочить. Тем не менее, осмотр артефакта шёл вразрез с планами вольного охотника. Вид Тома неизбежно вызовет у форса множество вопросов, на большинство из которых у Терран ответов нет, а это, в свою очередь, выведет его на осторожность на новый виток, что будет уж совсем не к стати. Стараясь не делать резких движений, вольный охотник выписал пальцами в воздухе тайную руну Ахм. являющееся опознавательным знаком тайной стражи. Она не ярко вспыхнула в воздухе голубоватым огнём. Надо отдать должную форсу. Воражение лица его не изменилось ни на йоту, только в глазах на мгновение появилось выражение удивления. Вот оно как, сказал он спокойно и выписал в воздухе аналогичную руну, только светящуюся зелёным светом. И что же за дело у вас к принципу, коллега? Позвольте мне изложить мое дело непосредственно ему, коллега. Не менее холоднокровно ответил Террон. Я ведь не интересуюсь вашей миссией, хотя присутствие форса и тайной стражи рядом с хранителем знаний вызывает вопросы. Тот лишь усмехнулся, и выражение глаз его на несколько секунд стало отсутствующим. Очевидно, в этот момент он телепатически связывался с хозяином поместья, предоставив ему лично решать вопрос о допуске Терона на территорию ранчо. Видимо, ответ принца был положительным, потому что форс посторонился и выразительным жестом предложил вольному охотнику проследовать непосредственно к дому. Надо было видеть, как загорелись глаза принца при виде Флянта. Он внимательно изучил его, не прикасаясь, а потом вытянул руку над книгой и из указательного пальца хранителя знаний ударил лучо сканирующей магии. Он пробежал по всему переплёту от краёв к центру, но когда добрался до клыков Вурдалака, пасть звучно щёлкнула, щетно пытающе хватить принца за палец. "Чрезвычайно интересно", произнёс Табриор на всякий случай, отдёрнув руку. Так говоришь, ты заглядывал внутрь? Да. Очевидно, здесь имеется встроенная система маги безопасности, настроенная персонально на тебя. Серьёзная работа. Сейчас мало кто на такое способен. И как ты ухитрился разжиться подобным сокровищем? А что это? Перед тобой гримуар Книга заклятий, обладающая зачатками разума. По крайней мере, она способна по ауре идентифицировать владельца, а также того, кому предназначена, и действовать соответственно. Ещё раз повторяю, где ты её раздобыл? Как ни странно, прямо у себя дома, на столе в рабочем кабинете. Когда вернулся из очередной поездки? Представлений не имею, ни как она туда попала сквозь все системы безопасности. Никто бы мог мне её преподнести, а содержимое не позволяет сделать предположение об этом. Что там, кстати? Намёки и иносказания, связанные с моим последним расследованием. Даже так странно. Гримуары обычно предназначены только для заклятий. Но заклятия там тоже есть, точнее, лишь одно. Вот из-за него-то я к тебе и приехал, потому что не смог его идентифицировать по руне. возможно, но относится к числу утерянных ещё занятнее потёр руки табрёр вопросы однако множатся первый гримуар не совсем обычный ибо помимо заклятий содержит информацию по твоему расследованию и из чего можно сделать вывод что оно кого-то очень интересует настолько что он решил оказать тебе помощь или направить по ложному следу вернул терн вриатли Для дезинформации они нашли бы способ попроще кроме того в книгу они включили неизвестные тебе заклятия нет это не ложный след похоже даритель очень заинтересован в том чтобы ты довёл дело до конца и готов ради этого на многое кстати что это за расследование поиск покровителей святого ордена поколебавшись проговорил терн я почти завершил его Когда началась эта история со осколками, приоритет был отдан новой задаче, а то расследование приостановилось. От Донкем, тобой ли таиме руководителями? Мной. Я не согласовываю с ними каждого шага. У меня достаточно широкие рамки свободы. Святой орден, святой орден, задумчиво повторил принцип. Дело та резонансное. Держу пари, нити ведут куда-то наверх. Ты прав. Доминаторы, целых трое. Только, пожалуйста, всё, о чём здесь говорится, в первый раз, что ли? С некоторой даже обидой ответил принц: "Я хранил столько тайн, сколько тебе и не снилось, так что можешь быть спокоен за свои секреты. Дальше стены этой комнаты и моей головы, они не уйдут". Ты выяснил, кто конкретно? Почти. Книга, однако, намекает, что все трое мертвы. Причём мне без участия крамишников Это меня очень заинтересовало, и я готов вновь и взяться за дело. Покровители Святого Ордена Доминаторы. Уровень, однако. Ничего не хочешь мне рассказать? Вижу, не хочешь. Тогда переходим ко второму вопросу. По спектральному анализу магического излучения от гримуара я так и не смог определить источник силы, которым пользовался её создатель. Однако, учитывая его содержимое, создан он был совсем недавно. Значит, создателя надо искать среди наших современников. Крамешники даже высокого уровня никогда и ничего не создавали. Их епархии разрушены. Маги миров, считая сейчас здорово измельчали, так что вряд ли в настоящее время кто-то из них способен сотворить подобное. Святой орден и смотрящих тоже отметаем. Это уровень для них запредельный. К тому же, первые специализируются по боевой магии, а вторые по поисковой. Остаются три категории: анхоры, криги и демиурги. Спектр излучения гримуара не подходит ни для светлых, ни для тёмных вторых. Что же касается демиургов, их спектр силы вряд ли сейчас кто-то сможет определить, кроме, может быть, престолов с нашей стороны и архивов с криганской В общем, они остаются чуть ли не единственными подозреваемыми на роль дарителя. Возникает вопрос, чем фигура вроде твоей, только, пожалуйста, без обид, могла привлечь носителей силы такого уровня? Ты ведь простой страж. Но не совсем простой. Хорошо, не совсем, покладиста ответил Табриор. Пусть вольный охотник, пусть тебе иногда поручают важные дела, но суть от этого особо не меняется. Генералы практически никогда не командуют непосредственно солдатами. Они отдают приказы их командирам. Ты можешь быть хоть 10 раз вольным охотником, но ты страж, а стражи не шекаста, следовательно, для них рядовой. А первые, если продолжать использовать армейские аналоги, это даже не генералы, а не как минимум маршалы. И вдруг они идут на контакт непосредственно с тобой. Нужна информация из первых рук, предположил Терран. Так на тебя же никто не выходил и никаких вопросов не задавал. Напротив, информацию дали именно тебе, рядовому, а не твоему руководителю. Странно, правда? А если принять во внимание уровень твоего расследования, честно говоря, крутоватый для представителя касты стражей, выстраивается логичная версия, что ты немного не тот За кого себя выдаёшь? Так кто же? Разве это имеет отношение к делу самое непосредственное? Твой статус достаточно важный элемент головоломки. Если ты не будешь со мной откровенен, я не смогу тебе помочь. Не сможешь или не станешь? Может быть и не стану. Это что, шантаж? Упоси, творец. Просто дело слишком серьёзное, чтобы между нами оставались какие-то недомолвки, способные всплыть в самый неподходящий момент и все испортить. Ты, напомню, уже знаешь самую главную мою тайну. Значит, таким образом ты решил сравнять счет? Подобные эмоциональные реакции у дел смертных. И вторым, особенно из касты хранителей знаний, несвойственные. Тут элементарный здравый смысл. Если в деле замешаны демиургии, А я в этом уже практически не сомневаюсь. Ты втягиваешь меня в опасную игру на высочайшем уровне, что, учитывая мою главную миссию, было бы совсем не кстати. Но я и пытаюсь тебя защитить, воскликнул Теран. Для нас, вторых, неведнее плохой защитник и ещё худший союзник. Правило: меньше знаешь крепче спишь, подходит смертным, но не нам. Заглянув в твою книгу и идентифицировав это заклятие, я ступаю на минное поле, и мне совершенно не улыбается оказаться на нём с завязанными глазами. Так что какими бы ни были наши отношения, если ты не расскажешь мне, кем являешься на самом деле, наш разговор на эту тему завершится немедленно. Значит, ты ставишь вопрос ребром. Или или. Именно так. И прошу не обижаться. Причины достаточно серьёзные. Воцарилось молчание, длившееся больше минуты. "Ну хорошо", произнёс наконец Терран. "Ты и сам это хотел. Не буду тебе ещё раз напоминать о конфиденциальности полученной информации. Это даже серьёзнее, чем моё расследование. Если что, головы снимут с нас обоих. Можешь считать, что я проникся, слушай внимательно. Тебе известно хоть что-нибудь о проекте Тайные стражи?" "Впервые слышу". а знаешь в силу моего несколько отшельнического образа жизни некоторые новости большой политики из внутреннего обода прошли мимо меня этот проект предусматривает внедрение форсов в ряды низших каст анхоров постоянно обитающих в базовом мире цель повышение эффективности борьбы с кригами и крамешниками особые расследования типа дела осколков и внутренняя безопасность то есть выявление предателей Наиболее подходящим прикрытием для внедрения сочли вольных охотников, ибо они не подконтрольны практически никому из тех, кто живет в базовом мире. Вот это да! Сюрприз, однако. А ты, стало быть, да, я из их числа. Что же, это многое объясняет. Форс из тайной стражи в качестве кандидатуры для обращения первого подходит куда лучше обычного стража. И много форсов среди вольных охотников, точно не знаю. Проект Тайные стражи курируется лично престолом Владимиром и проходит по высшему уровню секретности. Даже мы сами, встречая другого вольного охотника, понятия не имеем, кто перед нами страж или внедрённый форс. Раскрыть себя даже перед другим сотрудником Тайной стражи мы имеем право только в чрезвычайных обстоятельствах. Сегодня для меня таковые уже возникли. Где? В точке материализации из прямого перехода. Твой охранник проявил повышенную бдительность. То есть он тоже изумился Табрёр, тоже теран кивнул. Оберегать хранителя осколка, а бы кого не поставят. Только я тебе этого не говорил. Само собой, принц задумался. Да, многое стало ясно. «Теперь ты готов мне помочь?» «Сделай все от меня зависящее. Открывай быстрее гримуар!» Террен протянул руку и коснулся пальцами зубов вурдалака. На сей раз фолиант открывался медленнее, словно сомневался, являет ли свое содержимое перед посторонним. Но, очевидно, директива подчинения запрограммированному пользователю оказала сильнее. И случайно или нет, но книга открылась точно на странице с заклятием. Взгляд принца сразу впился в прихотливые, огнистые завитки и штрихи неизвестной руны. И на лице его отразилась усиленная работа мысли, примерно минуту спустя сменившаяся удовлетворенным выражением и торжествующим блеском в глазах. Однако, произнёс он. Ты и понял, что это? Нетерпеливо вцепился в него Форс, действительно утерянное заклятие. О, не только Это вообще не заклятие вторых. Значит, демиургов? Да. Дело в том, что вторых создал сам творец, тем самым лишив демиургов возможности полного контроля над их помощниками. Тем это, естественно, не понравилось, и они стали искать способы исправить данное положение. Телепортация вторых дополнительная степень свободы, на которую у первых нашёлся свой контраргумент. Демиурги создали в мирах щита странных тварей морхов, которые были способны отслеживать в пространстве и времени следы любого живого существа, независимо от того, каким способом он перемещался: пешком, на лошади, машине или телепортацией. Идеальный ищейка. Это заклятие призывает морха и ставит его под полный контроль заклинателя. Точнее так оно работало у первых Позже его позаимствовали вторые и применяли против себе подобных, хотя им приходилось дополнительно накладывать на морха узы подчинения, чтобы твари не вышли из-под контроля и не сбежала. В последний раз этим заклятием пользовались во время второй крыганской войны. Потом на конклаве был поднят вопрос о запрете призываний морха в связи с тем, что этот аркан якобы нарушает права и свободы вторых. позволяя устанавливать тотальную слежку. Форс-канцелярии попытались заклять и отстоять, как весьма полезно и в расследованиях, но престолы и доминаторы были непреклонны. Нет, и все тут. Оно было стерто из всех заклинательных гримуаров, а применение его стало серьезным преступлением, за которое карали довольно строго. Кстати, по слухам, аналогичное решение было принято и Кориганским высшим советом. В общем, заклятие стало постепенно забываться, и осталось, вероятно, лишь в памяти хранителей знаний с обеих сторон. Сомневаюсь, что даже престолы или архи сейчас помнят его. Потрясающе, воскликнул Форс. Его пытливый ум уже прикидывал заманчивые перспективы использования этого заклятия в своих расследованиях. А я смогу его применить. Почти наверняка. Призывание морха абсолютно не чувствительно к типу энергии того, кто его использует, а имеет ограничение только по количеству. Её нужно довольно много. Так что будь ты обычным вольным охотником, у тебя бы это не получилось. Но вот форсу, оно вполне по силам. Постой-ка. Ты и вправду решил его использовать? Разумеется, а что? Ты разве меня не слушаешь? Оно вообще-то запретное, и если тебя застукают за его применением, по головке не погладят. Значит, не застукают, сказал Терон. Скажи лучше, как навести морха на цель? Есть несколько способов. Самый простой и надёжный просто показать ему объект слежки вживую. Второй вариант предоставить часть тела: волос, ноготь, каплю крови объекта. Третий передать предмет, которым он очень часто пользовался. Но и четвёртый привести морха в место, желательно замкнутое, где объект проводил много времени, в идеале в его жилище. Там возможности для настройки самые широкие. А если объект мёртв, морху это не помешает? Зависит от того, когда он умер. В принципе, морх способен выявлять и держать след даже пятилетней давности, определяет самый свежий из имеющихся и идёт по нему. Впрочем, чем дальше по времени отстоит момент смерти, тем ниже надёжность слежки. Кстати, подожди минутку. Принц полез куда-то в недро своего громадного антикварного письменного стола. Извлёк небольшой предмет о форме напоминающей цифру 8 и протянул форсу. Вот, возьми, это тебе пригодится. Тёмные оковы? Они сами. Знаешь, что это такое? Представляю. Так вот, «Когда вызовешь Морха, наведи их на него и активируй. Если он, идя по следу, начнет телепортироваться, ты сможешь следовать за ним везде и не потеряешь из виду». «Я у тебя в долгу», — произнес Стерн, поднимаясь. Он взял со стола грим-муар, закрыл его и спрятал в сумку. «Ты мне очень помог, но теперь я должен идти». «Не терпится начать отслеживать перемещение своих доминаторов?» Да, только мне кажется, что в живых я их больше не увижу. А потом будет не лишним узнать, где они встретили свой конец и с кем виделись до этого. Что ж, удач тебе и будь осторожен. Я всегда осторожен. Иначе в моей профессии долго не протянуть.